«Тяжелый путь к сердцу через желудок». Я познакомилась с будущим мужем. Конечно, я была умница и красавица. Но этого ему было мало. Я бойко лопотала по-французски, читала Томаса Манна, но и этого ему было мало. От страданий я похудела до сорока пяти килограммов, так что на лице остались одни глаза — При этом мне в наследство достались бабушкина грудь и мамина попа. Но и этого ему было мало. Я пролила немало слез, пока не решила завоевать не сердце, а желудок. Я пригласила будущего мужа на ужин. Уж что-что, а готовить я умела, несмотря на юный возраст. Вопрос был только один. Чем накормить? Так накормить, чтобы прямо из-за стола пойти замуж. «Мясо», — посоветовала мама. «Банально», — ответила я. «Зато наверняка». Почему я тогда не послушала маму? Нет, я решила сразить наповал. Приготовить ризотто с морепродуктами. Надо сказать, что с рисом в нашей семье отношения не складываются. Чечевица, да. «Это наш продукт!» «А рис?» «Мама даже кашу рисовую так и не может сварить!» С морепродуктами тогда было сложно. Они лежали в магазинах, сверкая льдом, дорогие и плохо опознаваемые. Да и слово «ризотто» тогда мало кто знал, но звучало убийственно. Уже в процессе готовки я опять лила слезы, понимая, что блюдо загубило». Обычный рис оставался твердым, морепродукты плавали в дурно пахнущей жиже, но отступать было некуда. Будущий муж честно жевал резиновую мидию и пытался проглотить рис. «Нет!» — сказал он наконец. «Почему?» — воскликнула я, как раненая птица. «Собственно, обращалась я не к нему, а к себе». «Почему я не приготовила мясо?» «Мы с тобой разные в быту», — сказал он, откладывая вилку. «Полгода мне понадобилось на то, чтобы он опять был почти готов на мне жениться. Замуж хотелось страшно, поэтому в то время я научилась молчать, хлопать ресницами и кивать каждому его слову, как китайский болванчик». Собственно, делать то, что совершенно не свойственно моей натуре и вообще женщинам нашей семьи. Мы орём, грозно сдвигаем брови в одну линию, как у Сальмы Хайек в фильме «Фрида», спорим с мужчинами с пеной у рта и чуть что хватаемся за кинжал, чтобы уже убить этого непонятливого человека. На этот раз я решила не рисковать и пригласила будущего мужа на ужин к маме. В конце вечера, как я рассчитывала, он попросит у матушки моей руки, и все будут счастливы. В маме я была уверена, в ужине тоже. Главное, чтобы он смог выползти из-за стола и промычать про предложение. После ужина, в который готовит мама, не то что говорить, дышать трудно. Мама решила встретить потенциального зятя Беляшами, это ее фирменное блюдо. как, впрочем, и все, которые требуют полной сковороды масла, жара, брызг и теста. Беляши маме удаются отменно. В тот вечер они были огромные, размером с блюдца, истекающие соком, румяные. Единственное, чего я опасалась, что мама с порога покажет свое истинное лицо. Оно, несомненно, у нее очень привлекательное, но не каждому мужчине такое понравится». Обычно мама ходит дома в майке-размахайке, которая слегка прикрывает попу, оставляя открытыми ноги. Всегда смуглые, подтянутые, без единой веночки, хоть и толстые. Но последнее замечание не мое, а тетя Галина. Она всегда маминым ногам завидовала. При этом у мамы всегда в зубах зажженная сигарета и в руке рюмка коньяка. Еще она виртуозно и красиво разговаривает матом и имеет обыкновение сразу спрашивать про родственников, наследственность и здоровье прабабушек, стараясь выявить генетические заболевания. Но опять же, в тот раз мама была не мама. Она встретила будущего зятя в красивой блузке, которая, о чудо, прикрывала ее грудь. Еще одна мамина гордость и предмет зависти тети Гали. Стол был накрыт по-праздничному. Мама улыбалась кроткой улыбкой Газели и даже сказала «Здравствуй, доченька!» И, обратившись к будущему зятю, «Очень приятно, Ольга Ивановна!» Я тогда чуть в прихожей не рухнула. Видимо, мама тоже хотела поскорее отдать меня замуж. Очень хотела, потому что обычно она встречает меня фразы «Маргарита, твою мать!» Или в лучшем случае... «Маня, у меня уже все остыло!» Будущий зять сразу пошел в комнаты на запах. «Ха! Любой бы пошел!» Мы мило сидели за столом, пили вино и вели неторопливую беседу. Будущий зять ел закуски. Рыбу в лаваше, сыр с зеленью, картошку с цахтоном. И было видно, что сейчас... оплывет, растает и позовет замуж. Единственный вопрос – кого? Меня или маму? Обычно после маминых ужинов все мужчины за столом, вне зависимости от семейного положения, звали замуж ее. Прямо из-за стола. Пока я страдала от маминого совершенства и своего несовершенства, будущий зять с будущей тещей обсуждали политику. В этом они сходились – экономику и международное положение. В этих вопросах у них было тоже полное взаимопонимание. Я нервно елозила на стуле, поскольку был случай, когда после одной беседы с моей мамой ее знакомой, дядя Юра, безответно полюбил ее и любил двадцать лет, и до последнего, практически до гроба, да-да, уже лежа на смертном одре, звал ее замуж. Несмотря на наличие троих детей, двоих внуков и безутешную без пяти минут вдову. Пока я думала о своей несчастной женской судьбе, в дверь позвонили. Пришел Славик и плюхнулся за стол, кивнув мне и маме. «Это Славик, манькин друг», — объяснила мама моему будущему мужу, у которого кусок вывалился изо рта. Славик пришел на запах. вот по старой памяти продолжал кормиться с маминого стола я попыталась рассказать будущему мужу про котлету на веревочке про занятия художественной гимнастикой и мамину диету но он не слушал славик который превратился в приятного молодого человека правда слегка сумрачного молча ел и не приходил мне на помощь а мама опять отправилась открывать дверь на звонок пришел тот самый Мамин верный воздыхатель, дядя Юра, который тоже почему-то появлялся именно тогда, когда у мамы был накрыт стол. Прямо на запах шел, хотя жил в другом районе. Дядя Юра сел за стол и немедленно начал ревновать мою маму к моему будущему мужу. Я опять попыталась рассказать про ризотто, про путь к сердцу, про то, что «замуж хочу, не могу». Но Славик молча ел, а дядя Юра меня не слушал. Мужчины обсудили политику, экономику и международное положение и по всем вопросам не нашли взаимопонимания. А тут еще пришла тетя Галя и начала струить глазки дяди Юре, что тоже повторялось с завидной регулярностью. Так что ни я, ни Славик, ни дядя Юра не реагировали. Да и тетя Галя кокетничала без задней мысли – не рассчитывая на успех. Просто вошло в привычку. Мой будущий муж окончательно перестал понимать, что происходит, но, осоловев от закусок, с места не двигался. И тут мама на огромном блюде принесла беляши. Славик встрепенулся и даже изобразил на лице улыбку. Дядя Юра аккуратно разложил на коленях салфетку, тетя Галя вздохнула и поправила лифчик. Мама положила будущему зятю два огромных беляша и села напротив, смотреть, как он ест. Будущий зять взял вилку, нож и начал резать беляш. Мама к тому времени с чистой совестью убрала недопитую бутылку вина и сидела, грея в руках рюмку с коньяком. «Что ж ты делаешь?» Ахнула она, поставив бокал так, что чуть не расплескала коньяк. «Что?» – испуганно дернулся будущий зять. «Кто ж так ест? Это же беляшек. Бери руками!» – велела мама. Будущий зять даже кусок колбасы руками не брал, только приборами. А тут Беляш! Он из тех, кто никогда не пьет молоко из пакета, воду из бутылки и никогда... ни при каких обстоятельствах не засунет свою чайную ложку в сахарницу. Я же люблю пить молоко из пакета. Очень вкусно. Воду из бутылки. Всегда обливаюсь. И вечно забываю положить в сахарницу специальную ложечку. Кошмар. Да, собственно, до того, как накормила будущего мужа ризотто и привела к маме в гости, я буквально за один вечер умудрилась проделать все три действия на его глазах, поэтому фраза «мы разные в быту» была понятна. И до ризотто я, честно, полгода училась пить из стаканов, а чай без сахара, чтобы случайно не забыть про ложечку. Так вот, мама предложила будущему зятю взять еду руками. Будущий зять сидел, глядя на Беляш, с нескрываемым ужасом. И тут случилось страшное. Мама, заметив его нерешительность, подошла к нему, схватила руками беляш и засунула ему в рот. «Кушай, кушай, дорогой!» — сказала она с кавказским акцентом, который проявляется у нее и у меня в минуты особого волнения. Она вдавила беляш поглубже ему в рот, объяснив. «Так сок не вытечет!» И радостно спросила. вкусно? Будущий зять пытался вдохнуть или выдохнуть. Он закашлялся, на глазах выступили слезы. «Горячий, что ли?» – удивилась мама, хлопая будущего зятя по спине. «Давай подую». Мама вытащила остатки беляша у него изо рта и начала усиленно дуть, слегка брызгая слюной. «Вот теперь тепленький». Сказала она, опять запихивая беляш в рот обезумевшему будущему зятю, который только успевал проглатывать, не жуя. «Мама!» Уже не прокричала, а простонала я, мысленно прощаясь с замужеством еще минимум на полгода, а то и навсегда. «Что, мама? Что я не так сделала? Зато он теперь не голодный!» И как я должна была ей объяснить? «По пунктам!» Во-первых, нельзя было говорить слово «кушать», только «есть». Во-вторых, придется объяснять, откуда у нее и у меня кавказский акцент. В-третьих, будущий муж не ел даже из своих рук, а из чужих тем более. от обрызганного слюной беляша мог и в обморок хлопнуться. «Какие мы нежные!» — проговорила тётя Галя. Ладно, пусть ест как хочет. Обиделась мама. А я бы из твоих рук о лягуша даже яд принял, сказал дядя Юра. Можно мне еще один беляш? спросил Славик. Я вас всех ненавижу! закричала я. Вы мне жизнь сломали. Я с вами замуж никогда не выйду. Ну и дура, отозвалась мама. «Да уж, давно пора. Еще пару лет, и все. Никому не нужна будешь», — припечатала тетя Галя. «Ольгуша, выходи за меня», — сказал дядя Юра. Только Славик промолчал. Он, медленно пользуясь общим замешательством, двигал блюдо с белишами к себе поближе. Никто не обращал внимания на моего будущего мужа, который пытался отплевываться остатками белиша в салфетку и уже покраснел от усилий. «На, запей!» Наконец пришла к нему на выручку мама и влила в него коньяк из собственной рюмки. Будущий зять опять захлебнулся и закашлялся. Я рыдала, обливаясь горючими слезами и между хлюпами, жаловалась на свою незадавшуюся жизнь. «Все, вечер перестал быть томным», — рассердилась мама. Она ушла в комнату и переоделась в домашние майку-размахайку с голой грудью и ногами. «Ох, ах, эх произнес дядя Юра, когда мама опять появилась в гостиной. «Ольгуш, я возьму для Славика пару беляшиков с собой». Спросила тетя Галя, накладывая в салфетку уже четвертый. Будущий муж, который только-только восстановил дыхание, увидев мою маму, опять закашлялся. «А астматик в роду не было?» Спросила у него мама. «Не было у него астматиков!» Закричала я. «Это все ты виновата!» «Конечно!» Хмыкнула мама. «Опять мать во всем виновата!» Мы уходили вместе. «Спасибо, тётя Оля», — сказал Славик, с детства приученный говорить спасибо после еды. «Так ты подумай. В очередной раз призвал дядя Юра маму пойти за него замуж. Я совершенно серьезно». «Ну, не знаю, Ольга», — сморщилась тетя Галя, показывая глазами и головой на ее будущего зятя, имея в виду, что зять-то так себе. «Не принц?» «Мама! Ты! Я! Нельзя же так!» Продолжала я истерично всхлипывать. «Идите уже все отсюда!» Отмахнулась от нас мама. Только мой будущий муж молчал. Всю дорогу домой я продолжала рыдать. Я что-то рассказывала будущему мужу про детство у бабушки, про немцев, варжетхан... про маму, которая славилась своими блюдами на пол Москвы, про Славика, который вкусно ел и с детства был моим сотрапезником, про картошку тети Гали. Будущий муж молчал. — Ну и не надо! — закричала я, когда мы добрались до подъезда. — Скажи что-нибудь! Что ты молчишь? Я уже похоронила надежду на замужество, прекрасная картина с предложением руки и сердца под звон хрустальных бокалов — разбилась дребезги. И я мысленно готовилась к худшему. Никогда не выйти замуж, потому что нет никаких гарантий, что очередного потенциального зятя мама не накормит белишами. «Вообще-то было вкусно», вдруг сказал мой будущий муж. «Даже очень». «А почему ты молчал всю дорогу?» ахнула я. «У меня кусок белиша между зубами застрял». Я постеснялся попросить зубочистку, вот и выковыривала его языком. Улыбнулся будущий муж. — Я не умею готовить беляши! — грозно предупредила я. — Ну и слава богу! — ответил он и сделал предложение, дыша на меня луком, чесноком и всем тем, что мама напихала в беляш.